одноклассники. «Знаешь», — сказала Зоя задумчиво, — «меня очень хорошо встретили в школе. Даже как-то удивительно хорошо, как-то бережно, как будто я после болезни стала стеклянная и вот-вот разобьюсь. Нет, правда, было очень приятно видеть, что мне рады», — добавила она после небольшого молчания. В другой раз Зоя вернулась из школы в сопровождении круглолицей, краснощекой девушки. Она была воплощение здоровья, крепкая, румяная. Про таких говорят наливное яблочко. Это была Катя Андреева, одноклассница моих ребят. «Здравствуйте! Добрый день!» – сказала она, улыбаясь и пожимая мне руку. Катя вызвалась подогнать меня по математике, сообщила Зоя. «А почему Шури не подогнать тебя?» «Зачем Катю затруднять?» «Видите, Любовь Тимофеевна, — серьезно сказала Катя, — у Шуры нет педагогических способностей. Зоя много пропустила, и ей надо объяснить пройденное очень постепенно и систематично. А Шура... Я слышала, как он объясняет. «Раз-раз и готово. Это не годится». «Ну, раз нет педагогических способностей, тогда, конечно». «Нет, ты не смейся, — вступилась Зоя». Шура и вправду не так умеет объяснить, а вот Катя… Катя и в самом деле объясняла умно и толково, не спеша, не переходя к дальнейшему, пока не убедится, что Зоя все поняла и усвоила. Я слышала, как Зоя сказала ей однажды «Ты столько времени на меня тратишь», и Катя горячо возразила «Да что ты, ведь пока я объясняю тебе, я так хорошо все сама усваиваю, что мне не приходится дома повторять». «Вот одно на одно и выходит». Зоя быстро утомлялась. Катя замечала и это. Она отодвигала книгу и говорила, «Что-то я устала. Давай немножко поболтаем». Иногда они выходили на улицу, гуляли, потом возвращались и опять садились заниматься. «Может, ты собираешься стать учительницей?» – пошутил как-то Шура. «Собираюсь», – очень серьезно ответила Катя. «Не одна Катя навещала нас». Забегала Ира, приходили мальчики, скромный, застенчивый Ваня Носенков, страстный футболист и горячий спорщик Петя Симонов, энергичный, веселый Олег Балашов, очень красивый мальчик с хорошим открытым лбом. Иногда заглядывал Юра Браудо, высокий, худощавый юноша с чуть ироническим выражением лица, ученик параллельного класса. И тогда наша комната наполнялась шумом и смехом, Девочки отодвигали учебники, и начинался разговор сразу обо всем. «А знаете, сейчас Анну Каренину играет не только Тарасова, но и Еланская», — сообщала Ира. И тотчас вспыхивал жаркий спор о том, какая артистка правильнее и глубже поняла Толстого. Как-то Олег, мечтавший стать летчиком, пришел к нам прямо из кино, где он смотрел фильм о Чкалове. Он был полон виденным. «Вот человек». Повторял он. «Не только необыкновенный летчик, но и человек удивительный. И юмор такой милый». «Знаете, когда он в 37-м году перелетел через Северный полюс в Америку, там репортеры спросили его, «Вы богатый, господин Чкалов?» «Да», — отвечает, «очень. У меня 170 миллионов». Американцы так и ахнули. «170 миллионов? Рублей? Долларов?» А Чкалов ответ так спокойно. «Сто семьдесят миллионов человек, которые работают на меня, так же, как я работаю на них». Ребята смеются. В другой раз Ваня прочитал стихи под названием «Генерал», посвященные памяти Мате Залка, павшего на полях Испании. «Я очень помню этот вечер. Ваня сидел за столом, задумчиво глядя перед собой. А остальные...» Примостились кто на кровати, Кто на подоконнике, и слушали. В горах этой ночью прохладно, В разведке намаявшись днем, Он греет холодные руки Над желтым походным огнем. В кофейнике кофе клокочет, Солдаты усталые спят, Над ним арагонские лавры, Тяжелой листвой шелестят. И кажется вдруг генералу, что это зеленой листвой родные венгерские липы шумят над его головой. Ваня читал очень просто, без пафоса, но все мы слышали, как в чеканных, сдержанных строчках со страстной силой бьется большое человеческое сердце. И Ванин взгляд стал непривычно твердым, напряженным, словно юноша скорбно и гордо всматривался во мрак этой далекой Арагонской ночи.